Глава тридцать первая Я остановился на крыльце Рокси и уже приготовился нажать на кнопку звонка, но тут услышал, что в доме поют. Высокий дребезжащий голос громко выкрикивал слова гимна, которые я слышал на школьных собраниях. Только теперь в пении звучал сильный акцент уроженца Вест Индии. «Да будет слава тебе, воскресший сын-победитель!» «Бесконечна победа, которую ты одержал над смертью!» Что-то разбилось и раздалось «Нет!» Затем последовало нечто похожее на проклятие, произнесенное на незнакомом мне диалекте. Я стоял в замешательстве, держал палец на звонке. Дверь вдруг распахнулась, и появилась Рокси, глядящая на меня снизу вверх. «Я видела, что ты пришел», — произнесла она, указывая на крошечную камеру над дверью. «Прости, я тут услышал и хочу сказать...» «А, маму? Да, она что-то уронила. С ней бывает. Давай, заходи». Рокси развернулась на 180 градусов и побежала через прихожую, крича «Мам, не волнуйся, я все сейчас уберу!» Из конца коридора из двери высунулась мама Рокси. Она опиралась на костыли и выглядела совсем иначе, чем тот раз, когда я впервые ее увидел. Невысокая, но для своего роста тяжелая, со складками жира под одеждой и огромными руками в ямочках. Волосы украшенные лиловой лентой были короче, чем у Рокси, укороченный афростиль. Лента по цвету сочеталась с большими круглыми серьгами. Глаза у мамы Рокси были страдальческие. Так выглядит человек, который смело сражается с серьезной болезнью. Она улыбалась, показывая безупречные зубы. Это была вымученная улыбка, словно попытка поднять уголки рта, истощала женщину. Вроде и похоже на стоватную улыбку Рокси, но радости никакой. «Привет, солнышко! Ты, должно быть, Эйдон! Рокси мне про тебя все рассказала». «Рассказала? Я только...» э... «Здравствуйте, мадам!» «Миссис Э...» «Зови меня пресьоза, милаш!» «Прости, вам же надо пройти. Чёртовы костыли!» Она прижалась к стене, и я прошёл на кухню. Я боялся, что присьёза станет объяснять своё странное поведение прошлой ночью. К счастью, она ничего не сказала. Рокси собрала осколки разбитой тарелки в мусорный бак. Мама же скрылась за углом, закрыв дверь в кухню с помощью костыля. «Кажется, она...» Я заколебался, и это меня подвело. «Милая». «Как напыщена, Эйден!» Рокси коротко усмехнулась. «Ха! <связывая> милая! Хорошая попытка, Эйден! Ты такой неуклюжий лжец!» «Не, я хотел сказать...» Рокси улыбнулась, но я заметил, что улыбка у нее грустная. «Мама отличная! Она много работала, и она милая. Внутри!» «Но... в чем...» Я хочу сказать, как природа... Э... Рокси, кажется, из удовольствия помучить меня, дала мне все это промямлить. Наконец она произнесла. В основном диабет, плюс синдром хронической усталости и, возможно, что-то еще, пока не диагностированное. Лекарства, которые мама принимает, плохо сочетается с инсулином, и она набирает вес. А это усиливает проявление диабета и приводит к перепадам настроения. Приходится принимать еще лекарства, отчего развивается синдром хронической усталости. Рокси тараторила так, будто выучила все это наизусть. Помолчав, она ответила на вопрос, готовый сорваться у меня с языка. «Нет, это неизлечимо. Во всяком случае, за те деньги, которые у нас есть. Мама в ярости». «Потому что это неизлечимо». «Потому что это неизлечимо, потому что она заболела, потому что она не может выйти на улицу, потому что однажды она не сможет встать с кровати, потому что она должна полагаться на меня, потому что мой папа от нее ушел, потому что она не может подняться по лестнице, потому что ей приходится пользоваться инвалидным креслом. Все это сразу, вот так». Рокси говорила, склонившись над кухонным столом и сложив перед собой руки. Несмотря на маленький рост, она на пару секунд превратилась в сорокалетнюю женщину, и ее неизменная улыбка исчезла. Я вдруг увидел Рокси, такой, какой она станет, когда повзрослеет, и это было удивительно и странно. «Но у нее голос певицы», — сказал я, и Рокси улыбнулась. «Да, в хорошем настроении она поет». «Акцент?» — спросил я. Улыбка Рокси стала еще шире. Этим гимном ее научила бабушка, а она родом с Тринидада. Сегодня мама запела впервые за долгое время и тут же разбила тарелку. Так что...» Рокси пожала плечами. «Ты навещала его?» — спросил я, кивнув в сторону гаража. Рокси отрицательно покачала головой. «Мне надо было помочь маме, но еду я приготовила». Она показала на пластиковый контейнер на столе. «Ну тогда пойдем?» «Нет, Эйден, сначала я тебе кое-что покажу. Помнишь, я говорила, что у меня есть доказательства?» Она села за стол и открыла свой ноутбук. «То, что я увидел в следующие 20 минут, изменило наши жизни».